Глава сорок седьмая. «Да не маячь ты перед глазами!» Алиса махнула рукой, наблюдая за моими хаотичными передвижениями по столовой. «Лучше расскажи, что случилось. Сама на себя не похожа». Девушка сделала паузу. «Светик, я же волнуюсь». «Легко сказать, расскажи, если бы я сама понимала, что происходит. Как-то все быстро и слишком внезапно произошло. Я так до конца и не разобралась. Не в себе не тем более в своих чувствах, к Тимуру. «Я встретила отца Стасика». Выдала на одном дыхании, сама от себя не ожидая подобных откровений, и остановилась посреди комнаты. «Поверь, я сама офигела, когда его увидела спустя пять лет». «Про сына знает?» Алиса нахмурилась, так как все мои проблемы слишком близко к сердцу принимала. «Нет». Я отрицательно покачала головой. «Вроде». «Блин, Света!» «Сама знаю, что сглупила. Я даже поникла. Хоть плачь и бейся головой о стену. И что мне делать?» Подняла взгляд на подругу, ожидая, что сейчас мелко одним советом решит все мои проблемы. Я действительно запуталась, не зная, как правильно поступить. Мальчику нужен отец, тут не поспоришь. Только вот как этот самый отец воспримет новость о сыне? Через пять лет. Знаешь, дорогой, у тебя четырехлетний сын. Я не сообщала, но у меня от тебя сын. И таких вариантов куча. Уже все возможные перебрала, только все равно фигня сплошная. но ну, а Тимура признанием, а дальше? Зная его нрав, мне однозначно крышка. Если не заберет сына, а я буду сопротивляться до победного, то все равно мою жизнь превратит в ад. даже несмотря на проведенную ночь вместе. «Боишься, что может забрать Стасика?» Подруга вывела меня из раздумий, и я подняла на нее взгляд. «Боюсь», — честно призналась, кивая в подтверждение своих слов. «Он может, хотя все-таки надеюсь, что не сделает». «Игнат не позволит», — начала Алиса, но я перебила, махнув рукой. «Не в этом дело». И тут же запнулась, подбирая слова, так как в голове сплошной хаос. Понимаешь, пять лет назад мы были слишком горды и независимые, чтобы уступить друг другу. И я хотела, чтобы он побежал за мной, а Тимур ждал от меня поддержки. Да, пора признать свои ошибки. Тем более мой любимый мужчина свои признал. Лучше сейчас исправить то, что натворили, чем и дальше жить вдали друг от друга. Нас притягивает какая-то неведомая, неописуемая сила. Просто жаждем раствориться друг в друге. Может, Тимур меня и не любит, но я до сих пор ему не безразлично. Только вот Стасик... Я так и не рискнула рассказать о нем, рано утром сбежав из гостиницы. Слишком много эмоций. Это даже для меня перебор. И надо как-то справиться с волнением. «А вот и мы!» — услышала из коридора голос Игната и перевела взгляд на Алису, замерев посреди столовой. «Кто такие мы?» — нахмурила брови, ожидая услышать все, что угодно, но только не это. К Игнату приехал партнер из Питера, и он пригласил его к нам на ужин. Алиса заканчивала речь, а я закатила глаза, мысленно простонав. «Попалась!» — как мышь в лапы жирного кота. «Беги, не беги, все равно нас судьба сталкивает лбами без конца и края, как будто громко кричит «Свет, а пора остановиться!» «Добрый вечер!» Хриплый голос Тимура я узнаю из тысячи. Как и его взгляд почувствую, даже если спиной стоять к нему буду. «Добрый!» Подруга расплылась в улыбке, вставая со своего места. «Алиса!» Протянула руку, которую Тимур поцеловал. «Моя драгоценная супруга!» — добавила Гнат, расцветая на глазах. «А это Тимур Халидович, мой партнер, и...» «Можно без отчества!» — продолжал этот негодяй расточать улыбки, от которых мелкая покраснела. «Очень рад знакомству!» Ответить никто не успел, так как послышался громкий топот. а также детские голоса, отчего у меня внутри все заледенело. «Дядя Игнат! Папа!» Малыши кубарем влетели в столовую, запрыгивая на Игната. Как обычно, в принципе, только вот мне от этого не легче. Еще и Стасик, сам того не подозревая, масло в огонь подлил, подбегая ко мне. «Мамочка, привет!» «Привет, малыш!» Я выдохнула, переводя взгляд на Тимура. Застыл на месте, не шевелился. Лишь впился в Стасика взглядом. Мне стало нечем дышать, еще и сердце парочку ударов пропустило. А мой малыш, как будто тоже, как и я, взгляд почувствовал, повернувшись к Тимуру лицом. Отец и сын не сводили друг с друга взгляда, в тишине, которую никто не нарушал. Тимур сделал шаг в сторону мальчика и медленно опустился перед ним на колени. У меня внутри все оборвалось, особенно когда ледяной взгляд мужских глаз, брошенный мельком на меня, прожег насквозь.